Тысячи станков, десятки тысяч рабочих, сотни тысяч семейств. Но как по волшебству, они тут же изыскали новые станки и новых рабочих и снова вдохнули жизнь в шахты и корпуса. Они держали производство и всех людей в том состоянии готовности, когда по первой же необходимости все снова можно было поднять и двинуть на восток. И в то же самое время Они безотказно выполняли такие обязанности, без которых немыслима была бы жизнь людей в советском государстве. Кормили людей, одевали их, учили детей или больных, выпускали новых инженеров, учителей-агрономов, держали столовые, магазины, театры, клубы, стадионы, бани, прачечные, парикмахерские, милицию, пожарную охрану. Они трудились на протяжении всех дней войны, как если бы это был один день. Они забыли, что у них может быть своя жизнь. Семьи их были на Востоке. Они жили, ели, спали не на квартирах, а в учреждениях и предприятиях. В любой час дня и ночи их можно было застать на своих местах. Отпадала одна часть Донбасса, за ней другая, потом третья но с тем большим напряжением трудились они на оставшихся частях. С предельным напряжением они трудились на последней части Донбасса, потому что она была последняя. Но до самого конца они поддерживали в людях это титаническое напряжение сил, чтобы вынести все, что война возложила на плечи народа. И если уже ничего нельзя было выжать из энергии других людей, они вновь и вновь, Выжимали ее из собственных душевных и физических сил, и никто не мог бы сказать, где же предел этим силам, потому что им не было предела. Наконец пришел момент, когда нужно было покинуть и эту часть Донбасса. Тогда в течение нескольких дней они подняли на колеса еще тысячи станков, еще десятки тысяч людей, еще сотни тысяч тонн ценностей. И вот наступила та последняя минута, когда им самим уже нельзя было оставаться. Они стояли тесной группой в большой комнате секретаря Краснодонского районного комитета партии, где уже было снято с длинного стола заседаний красное сукно. Они стояли друг против друга, шутили, подталкивали друг друга в плечо, и все не решались произнести слова прощания. И у тех, кто уезжал, Было так тяжело и смутно, и больно на душе, будто ворон когтил им душу. Естественным центром этой группы был работник обкома Иван Федорович Проценко, выдвинутый на подпольную работу еще осенью прошлого года, когда перед областью впервые встала угроза оккупации. Но тогда дело само собой отложилось. Иван Федорович был маленький, складный и ловко сшитый, 35-летний мужчина, с зачесанными, редеющими, с залысинными на висках, русыми волосами, с румяным лицом, раньше всегда чистым, бритым, а теперь заросшим мягкой, темной, уже не щетиной, но еще не бородкой. Он начал отпускать ее две недели назад, когда понял по ходу дел на фронте, что не миновать ему подполье. Он дружелюбно и уважительно тряс руку стоявшего перед ним высокого пожилого человека в военной форме без знаков различия. Худое мужественное лицо этого человека, испещренное мелкими морщинками, следами застарелого переутомления, примечательно было тем выражением спокойствия, простоты и в то же время значительности, которое присуще бывает настоящим крупным руководителям и возникает вследствие большого знания и понимания ими того, что происходит на свете. Человек этот, один из руководителей недавно созданного украинского партизанского штаба, прибыл в Краснодон еще вчера, чтобы установить взаимодействие между партизанскими отрядами области и частями действующей армии. Тогда еще не думали, что отступление зайдет так далеко, надеялись задержать противника хотя бы на рубеже Нижнего Донца и Нижнего Дона. По предписанию штаба Иван Федорович должен был установить связь между партизанским отрядом в котором ему предстояло базироваться, и дивизией, перебрасываемой в район Каменска на поддержку нашего заслона на Северном Донце. Дивизия эта, сильно пострадавшая в боях в районе Варшавого Града,